Глава 6. Невесты древней Руси. Летописи говорят, что муромский княжич Пётр страдал от тяжёлой болезни. Его тело начало покрываться струпями, и лучшие знахари не могли ему помочь. И когда надежда совсем исчезла, в княжеских палатах появилась простая девушка Феврония, дочь бортника. Вместе с отцом она жила в лесу и собирала там мёд диких пчёл. С собой Феврония взяла много липового мёда и травы: чистотел и календулу. Она пообещала исцелить княжича, но взяла с него слово, что в благодарность он на ней женится. Феврония сготовила целебный отвар и несколько дней поила и омывала им Петра. И о чудо! Недуг отступил. Княжич поправился, но выполнять обещание не спешил. Не хотелось ему идти под венец с простолюдинкой. И болезнь снова вернулась к нему. Как гласит предание, тогда юноша отправился в лес, отыскал там свою целительницу и позвал замуж. Невероятно, но вскоре Феврония сумела вы누шить ему уважение и любовь, ставшие для всех примером на века. Она не раз выручала князя мудрыми советами, и он уже не мог жить без неё. Пётр и Феврония умерли в один день, в 1228 году. Они не хотели разлучаться и после смерти, но слуги положили их в разные гробы. Если верить церковным записям, дважды тела княжеской четы чудесным образом исчезали из раздельных усыпальниц и оказывались в одном саркофаге. Кем же на самом деле была Феврония и есть ли объяснение всем этим чудесам? Учёные предполагают, что дочь бортника имела отношение к абавницам, хранительницам древнего и таинственного знания. Дошло ли оно до наших дней? В Японии были гейши, на арабском востоке адалиски, в древней Греции гетеры. Вся их жизнь посвящалась мужчине, но они отдавали возлюбленным лишь тело и немного внимания. Цель всех этих женщин была хитроумными способами привязать к себе господина и получить от него всё. Поэтому история хранит так много печальных сюжетов с их участием. Славянские обавницы умели гораздо больше, и кроме того, они были созданы одарять. Те вещи, которые творили обавницы, сегодня кажутся чудесами. Но пришло время и им найти объяснение. Прежде всего, обавница могла заполучить любого мужчину. Будучи простого происхождения, они тем не менее становились царицами. Упоминания об этом историки недавно нашли в хрониках первых киевских князей. И новое открытие породило ещё ряд загадок. Оказалось, Святослав Киевский, сын Игоря и Ольги, полюбил ключницу матери, некую Малушу, сестру богатыря Добрыни Никитича. От этого союза родился Владимир, будущий князь и креститель Руси. Но вот что странно. Малуша жила при дворе, пока Святослав был в походах. После его возвращения и рождения сына она была сослана к негени Ольге на Псковщину. А ребёнок воспитывался в Киеве вместе с другими детьми Святослава. И именно Владимира, сына простолюдинки, выбрали среди других княжичей как наследника престола. Почему княгиня Ольга так сделала? Понимала, какими способностями будет обладать сын обавницы? Увидела в малуше угрозу, боялась и не желала делить с нею власть? Знала она, что способны такие женщины? Но есть ли подтверждение, что Малуша была обавницей? Историки считают, что это доказывает её родство с богатырём Добрыней. Во времена князя Святослава были известные богатырши-поленицы, девы-воительницы, русские амазонки, дочери и сёстры богатырей. Поленицы были как раз боевым направлением знания о бавницах. У историков создаётся впечатление, что обавниц тщательно отбирали и готовили в хорошо спрятанных жреческих школах. Не случайно все царевичи в преданиях находят волшебных дев в лесу. Так в чём же заключалось тайное оружие обавниц? Можем ли мы сегодня воспользоваться им? Прежде всего, они знали, как применить силу природы для красоты и как правильно обращаться с мужчиной. Главное, что дошло до наших дней, секреты красоты этих суперневест. Каноны привлекательности в те времена зиждились на показателях здоровья девушки, и сегодня наука это подтвердила. Чем толще коса у барышни, тем больше в её организме кальция. Значит, она родит крепкого малыша. Из почти забытых, но очень действенных средств для улучшения роста волос конопляное и льняное масло. Его добавляли в пищу и втирали в волосы. Жемчужного блеска зубов добивались с помощью обыкновенной золы. В наши дни для тех же целей вполне эффективен активированный уголь. Отбеливательцо помогал отвар петрушки и маски из простакваши. С помощью кислого молока девушки выводили веснушки. Сливками спасались от солнечных ожогов. Эффективность таких процедур подтвердили и современные научные исследования. Впрочем, русские красавицы знали, что здоровая кожа это показатель правильного пищеварения. В исторических текстовых памятниках XVIII века историки нашли любопытный рецепт, видимо, дошедший из древности. Императрица Елизавета Петровна любила шумные пиры и застолья. В её правление при дворе пили много и ели без меры, а после непременно страдали головой и желудком. Сама же правительница на утро продолжала веселиться, ведь она использовала старинный русский рецепт, который ей поведала одна из придворных дам. Это эликсир молодости и здоровья на основе крупанового молочка. Вот как его готовили. Поровну мешали зёрна пшеницы, ячменя и овса. Тщательно перемалывали, заливали кипятком, настаивали и пили тёплым. Эта своеобразная сырая каша отлично очищала желудок и кишечник. Даже в немолодые годы императрица могла похвастаться здоровым румянцем и отменным аппетитом. Недавно в летописях киевских князей была найдена ещё одна любопытная история. Остановившись по делам в городишке на берегу Москвы-реки, который впоследствии станет белокаменной столицей, Юрий Долгорукий приметил молодую девицу. Он был сражён её красотой. Лицо крестьянки было белое и гладкое, как у баярыни. Чтобы поближе рассмотреть девушку, князь прислучии схватил её за руку. Неожиданно он увидел на руке девушки огромные царапины. Князь спросил: "Откуда они?" Но девица только хохотала и старалась убежать. На следующий день она принесла князю туесок полный ягод. Это была малина. Девушка сказала, что в этих дарах леса и есть секрет её красоты. Просто чтобы ягоды добыть, приходится пробираться сквозь колючие заросли. Она угощала князя ягодами, он дивился и вкусу, и всё больше и больше влюблялся в девицу. Есть ли сомнение, что то была обавница? На Руси малина считалась волшебной ягодой. Её использовали в обрядах для обогащения и семейного счастья. Девицы на Руси носили довольно обтягивающие сарафаны, чтобы будущие женихи могли оценить их гибкий стан. Обавницы знали, сколь важна для женского организма гимнастика. На упражнения у них, конечно же, не было времени. Однако они нашли кое-что даже более полезное плавание. Вспомните, сколько сюжетов построено вокруг того, как волшебная дева купается в озере или речке. Обавницы имели власть и над людьми, но никогда не злоупотребляли ею, управляя мужчинами лишь мудрым словом и мягким убеждением. Обавницы оборачивались животными и птицами. Исследователи предполагают, что речь идёт не о физическом превращении, а о приобретении качеств того или иного существа. Царевна-лягушка, скорее всего, умела становиться незаметной и сутками поджидать в холодных и сырых зарослях. Также, как сегодня, это делают специально подготовленные диверсанты. Или же могла находить в болоте броды по едва заметным изменениям растительности. Царевна Лебедь, Орлица и Голубка вполне возможно могли летать. Феномен левитации описано у всех древних народов. Жрицы древнего культа не всю жизнь проживали в лесу. Нередко они возвращались в родные деревни и там искали себе суженого. Обавницы точно знали, как найти своего мужчину. Неслучайно важнейшие любовные обряды проводились в праздники, особенно в дни Купалы и Коляды. Эти периоды связаны с особыми энергетическими ритмами планеты. Дни Коляды зимнее солнцестояние, период самых долгих и холодных ночей в году. Наши предки считали, что 21 декабря наступает время бога Карачуна. Это злое божество смерти и морозов, также называемое Чернобогом. Но согласно мифам, бог Коляда побеждает Карачуна Чернобога. А чтобы это непременно произошло, надо приветствовать Коляду кострами да небес, весёлым застольем, песнями и плясками. Именно в эти ночи гадали на супружество, урожай и прибавление в семействе, а днём призывали солнце возродиться и повернуть на лето. Дневной свет и тепло жизни начинали умножаться в мире.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 Мало кто сегодня знает, как на самом деле славили Купалу. О бавнице проводили специальный магический обряд. Позднее он получил широкое применение. Представляя образ суженого, мастерили деревянный плотик, куда клали собственноручно вышитый платок и приготовленные яства и пускали по реке. А парни караулили эти плотики внизу по течению. Супружеские пары проводили обряд призыва дитяти. Этот ритуал был обязательным для рождения первенца, причём готовиться к нему начинали за полгода. За полтора месяца соблюдался пост телесный и душевный. Самым важным элементом обряда для молодых супружеских пар являлось любование друг другом как богам и богиней. Совершалось взаимное омовение. Затем супруги исполняли друг для друга священный танец единения стихий. Муж танцевал с двумя огненными чашами в руках, а жена с двумя чашами воды. Затем они одаряли друг друга. Женщина рубахой с вышитыми знаками силы и отцовства, а супруг дарил ей особый головной убор, символизирующий материнство. Наши предки умели использовать силы природы, чтобы родить потомство, живущее в гармонии со всей вселенной. А бабницы хранили и помнили значение обрядов. Они знали, как использовать силы земли и космоса, но этих дев никогда не было много. Заполучить такую женщину считалось невероятной удачей. Любой князь, если знал, где искать, стремился найти себе такую жену, даже если она была низкого происхождения. Ведь смысл любой русской сказки и заключается в том, чтобы царевич женился на волшебной деве, знающей и умеющей то, что никому не по силу. Однако всё должно было быть по любви и обоюдному согласию. Каждый русский воин знал, что не прогадает, взяв в жёны обавницу, ведь она станет настоящей берегиней, хранительницей его дома и рода, развеет его тоску, победит врагов и болезни, вырастит сыновей и дочерей. Что же делали обавницы для своих мужчин? Мало кто знает, что любовные традиции славян и повседневная магия были частью одного большого знания. Оно называлось любомудрием. Хитрая наука о создании и главное сохранении семьи. Она включала в себя и понимание того, кто ты есть, и умение делать одежду, и знание того, какая трава для чего существует, как правильно её использовать и в каком именно случае. Для исцеления тела делались латки, причём не только больному человеку, но и уставшему. Когда любящие супруги встречались дома в конце трудного дня, они начинали с того, что снимали усталость друг другу. Для этого служила ладка головы. Гладили волосы, массировали виски и затылок. Эффект от этих простых и ласковых движений был волшебным. У каждой латки был свой секрет, но суть заключалась в целительном энергообмене. Обавницы, а, а в замужестве уже берегини, хорошо знали, как защитить любимого, даже находясь далеко от него. Витязем уходившим на войну или в далёкие края за лучшей долей, вручали специальные обереги, предметы, изготовленные с помощью заговоров. Такая вещь хранила частичку души берегини, окружала мужа заботой и любовью. Отголоски этих традиций сегодня живы в народной памяти. Мало кто знает, но течь я работа связана с риском, профессиональные спортсмены, спасатели, военные не выходят из дома без талисмана данного женой или матерью. Надолго провожая суженого, берегиня вручала ему свой гребень. На Руси верили, что гребень, подаренный возлюбленной, может лучше любого оружия в опасном бою защитить от удара противника. А на чужбине от дурного глаза. Именно гребень стал одним из самых распространённых узоров для обережной одежды. Славянские женщины украшали им пояса, рубашки и очельги, которые повязывали на голову. Сегодня полностью соблюсти всю древнюю технологию создания обережной одежды уже невозможно. Раньше специальные заговоры сопровождали весь процесс. С момента вычёсывания льна для ткани до облачения суженого в готовую рубаху. Сегодня мастерицы используют магазинные нитки, но главное требование остаётся неизменным: приступать к работе следует только в хорошем расположении духа. Был у наших предков и ещё один защитный оберег. В маленький мешочек насыпали они горсть родной земли. Тем самым на помощь призывали самую великую богиню, мать сырую землю. Нередко этот мешочек мужчине дарили вместе с куколкой, которую он хранил дома и обязательно брал с собой в дальний путь. Берегини знали, как защитить и свой дом в отсутствие хозяина. Вплоть до середины прошлого века в поволжских деревнях в избах в красный угол ставили небольшую куклу. Она считалась вместилищем души пращуров по материнской линии и служила мощнейшим оберегом. Берегини изготавливали семь особых оберегов и для себя. Их ещё называют куколками женской судьбы. Ещё ряд магических кукол делался специально для маленького ребёнка. Перед его рождением в колыбельку клали куклу-кувадочку. Считалось, что она согревала постель и потом защищала ребёнка от дурного глаза родственников, пришедших посмотреть на младенца. Эти обережные куклы считались столь сильными, что им никогда не рисовали лицо. Согласно поверьям, кукла, имеющая лицо, могла захватить чужую душу. Сегодня все эти магические практики лежат за гранью науки. Психологи ещё могут объяснить роль ряда оберегов, но как быть со сказочными куколками, которые могли разговаривать? Эзотерики предполагают, что берегиням были подвластны духи природы. Именно их и просили вселиться в куколку. Берегини применяли и более прикладные методы защиты дома. Согласно науке берегинь, простукивание дома бабами помогало притянуть удачу и богатство. Обрядов очень много. В большинстве из них главное место отводится обычной соли. Работать с солью должна старшая женщина в семье. На соль делали наговоры. В древности забытые славянские, позднее церковные, православные Заговорённую соль посыпали вдоль подоконника, чтобы в дом не пришла беда. Клали под подушку, чтобы прогнать дурные мысли и бессонницу. На Руси больше почитали чёрную или четверговую соль. Она была в каждом доме. Чёрная соль считалась особым магическим порошком. Она избавляла от многих недугов, её зашивали в обереги вместе с родной землёй. Рецепты приготовления чёрной соли были забыты на столетия. Они сохранились лишь в отдалённых деревнях. Сегодня волшебному действию чёрной соли есть объяснение. Соль это кристаллический минерал. Известно, что кристаллы могут запоминать и хранить невероятное количество информации. Не исключено, что и на энергетическом уровне. Вполне возможно, что заряженная хозяйкой Берегиней соль создавала особое поле, влияющее на людей с дурными намерениями. В Костромской губернии сохранился народный рецепт волшебного каравая. Хозяйка брала крупную каменную соль и добавляла в ржаное тесто в пропорции примерно 1 кг к 5. Добавляла туда 3-4 пригоршни сухой мяты, укропа или душицы и ставила в печь. Пекущийся каравай источал необыкновенный божественный аромат. Вынимать хлеб следовало, когда он полностью потемнеет. Этот хлеб считался целебным. Особенно часто его готовили в конце зимы, когда все запасы продуктов были на исходе. Ржаной каравай с чёрной солью дарил защиту от всяческих болезней, восстанавливал силы и поднимал настроение. Но самым главным умением любой берегини было знание, как и когда применять лекарственные травы и растения. Одни помогали исцелить больных, другим приписывались чисто магические свойства. Поистине волшебным растением считалась одалень трава. Так называется белая кувшинка в старинном рукописном травнике. Наши предки верили, что она побеждает нечистую силу и помогает путешественникам не заплутать в долгом пути. Также наука о бавниц травниц приписывала мистические свойства дербеннику ивалистному, более известному в народе как плакун трава. Растение действительно выделяет капли, которые стекают по листьям вниз и со стороны выглядят как слёзы. В старину люди объясняли слёзы плакун травы по-своему. Когда Богородица оплакивала распятие Иисуса, её слёзы падали на землю и превратились в дербенник. Эту траву использовали в заговорах на нечистую силу, заставляя дербенник плакать, берегини обретали власть над миром духов, уничтожали чары недругов и лечили болезни. Прочитав специальные заклинания, плакун траву вывешивали над дверью жилища или клали под порог. Также в магических ритуалах использовали корень растения. Его выкапывали непременно руками, потом вокруг корня обводили обручальным кольцом, вешали дома как оберег. Также в волшебный день праздника Купалы выкапывали обыкновенный хрен. В народных рецептах целебными считаются не только корень, но и листья хрена. Из древлий их кладут в соления. Хрен действительно убивает бактерии, но листьям всю свою силу корень отдаёт всего лишь один раз в году. Берегини лечили травами не только простуды, но даже тяжёлые заболевания. Врач-натуропат Елена Витальевна Светков всю жизнь работает с ягодами, об их пользе она знает не понаслышке. Сложно представить, но благодаря землянике она победила близорукость. Соседка-травница порекомендовала давать девочке есть свежую землянику и пить отвар. Мать Елены заваривала кипятком земляничный куст вместе с корешками. По совету травницы делала это на растущую луну. В этот период земляника обретает особенную силу. Звучит фантастически, но зрение у ребёнка начало улучшаться. Очки вскоре были забыты. Елена Свитко и сегодня может похвастаться зоркостью. Так ей пригодились рецепты древних берегинь. Откуда взялись все эти магические обряды, где истоки таинственного культа Бабниц, какие боги и богини им покровительствовали и что стоит за всем этим? Исследователи склонны считать, что берегини поклонялись Макоше. Макош это женская богиня, прядущая нить судьбы. Дмитрий Панкратов, исследователь славянской культуры. Ей приписывалось то, что она придёт пряжу. Однако у Макоши был ещё и тайный, видовской культ. Изменить судьбу, помочь найти суженого, приворожить своего избранника, в таких вопросах могла помочь только богиня судьбы. Ритуалы поклонения Макоше проводились на полнолуние, когда женская энергия максимально активизирована. Мужчинам запрещалось не только присутствовать на этих колдовских обрядах, но даже наблюдать за ними издалека. Ведьма это и есть в первую очередь макашь. А буквально означает ведущая мать, мудрейшая женщина рода. На Руси ведьмами называли вовсе не служительниц тёмных сил, а тех, кто ведал, как излечивать болезни, как помочь девушке найти суженого, а замужней женщине сохранить семейное счастье. Из поколения в поколение, от матери к дочери передавали ведуньи свои секреты. А когда на Русь пришла догма православной церкви, древние знания и их хранительницы были оболганы и преданы анафеме. Но народ всё равно знал, где живут ведьмы, и часто обращался к их помощи. В конце жизни Берегиня становилась ведьмой, ведающей материю самой мудрой женщины рода. Они жили долго, очень долго, порой переживая мужей и даже детей. Когда ведьма, вырастив потомка, завершала свою задачу хранительницы семьи, она вновь удалялась в лесной обитель, воспитывать новых обавниц. Если дело происходило далеко от светилищ макаши, где вероятно были целые школы обавниц, учениц никогда не было много, одна или две. Вспомните, в сказках у бабушки Еги иногда живёт внучка или племянница. Девочек забирали в лес, где они годами учились понимать язык зверей и птиц, собирать травы, лечить людей. Ведь если бы они работали в поле, у них не оставалось бы времени. Знания всегда передавались в пределах одного рода, тем, у кого ярче проявлялись способности настоящей славянской женщины, дочери великой богини.